Глава третья Все слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на попас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивала и скрижетала жесть. Крылья скрипели тягуче и нудно, и, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром босовито ухло. бу рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярах задернутых предрассветной голубизной через станицу утрами тянулись к дону обозы со снарядами патронами колючей проволокой обратно везли из раненых завшибивших казаков сваливали их на площади возле станичного управления любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки Закровяненные бинты вату с комками запекшейся крови и внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканям раненых. Митька старался не попадаться отцу на глаза. Позавтракавший уходил с удочками к дону, сидя на берегу смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали тачанки, гребла морозную пыль пехота, возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые в взорванных шинельшках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые запленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Митька следом, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных, Сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхалось неровными бросками. Глядел в каждые глаза, обведенные из черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другой и ждал, что вот-вот в одном из этих серо узнает брата Федора. На площади около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукой, теребя темляк на шашке, гаркнул — шапки долой! Медленно-медленно сняли красногвардейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, изредка перешептывались, опять знакомый грозный голос — в ряды стройся, да живо, красная сволочь! шуршат, переступая босые ноги. Серая шеренга измученных лиц до крыльца правления протянулась. «По порядку рассчитаясь, Осипшие голоса, заученный поворот голов, а у Митьки в горле судороги, жалость к этим, как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья. И в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу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 На жесткую, утоптанную ногами землю, на площади хохот, гул голосов, глаза, сузившиеся от смеха, бабья рты, захлебнувшиеся слюнявым смешком. А Митька вскрикнул надорванно и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице.